Переворот 9-го Термидора. Франция, 27 июля 1794 года. Весной и летом 1794 года у лидера Якобенса Робеспьера, установившего во Франции режим террора, положение было не из легких. Крестьяне были недовольны... Реквизиции продовольствия, рабочие установленным максимумом заработной платы, собственники возмущались правительственной регламентации законами против скупщиков и спекулянтов. Уже в апреле-май 1794 года в конвенции сложилось анти-рабеспьеровская оппозиция, ядром которой являлись рьяные террористы, чувствовавшие нависшую над ними угрозу, Фуше и Корье, и в особенности те из них, кто совершил должностные преступления, тальян Баррас, Плерон. Их ближайшее окружение составляли грубый бурудон от УАЗы, беспощадный и предприимчивый Мерлен – из Теневиля коварный Лежанр, крупный спекулянт Ровер, вероломный Лекуэндр. Эти люди не рисковали открыто выступать против Робеспьера, получившего прозвище «неподкупный». Они действовали скрытно, убеждая в личных беседах депутатов, что робеспир стремится гильотинировать весь конвент и установить свою диктатуру. Этой клевете на Робеспьера верили все, чья репутация была в той или иной степени запятнана, а таких в конвенте насчитывалось немало. Раскол произошел и в правительственных комитетах против Триумверата Робеспьер Сен-Джюст-Кутон, контролирующего комитет общественного спасения, все чаще выступали деятели правого крыла Горрик. Гора – революционная демократическая группировка в конвенте, в отличие от равнины. Названы по их месту в зале конвента. Первые занимали верхние скамьи, вторые – нижние. Карно, Робел Ленде, Приер Искодор могущественный финансист конвента Камбон и представители Якобинской левы, Колло Дербуа, Беловарен, Вадье Амар. И те, и другие обвиняли Робеспьера в стремлении к диктатуре. Вступив в спор вскоре после казни Д'Антона на одном из заседаний Комитета общественного спасения с Робеспьером и Сен-Жустом, Карно бросил им в лицо. «Вы смешные диктаторы!» беловаррен также имел в виду Робеспьера, когда говорил «Первого Флореаля» 20 апреля в конвенте, Каждый народ, дорожащий своей свободой, должен остерегаться самих добродетелей тех людей, которые занимают высокие посты. Лукавый Перикл пользовался цветами, которыми украшал его народ, чтобы прикрыть цепи, которые он ковал афинянам. В этой атмосфере ожесточения, подозрительности, страха, сложившейся тогда в конвенте и в правительственных комитетах, был принят декрет Кутона от 22 года. при реаля. Закон отличался крайней суровостью. За преступления, подлежащие ведению революционного трибунала, назначалась только смертная казнь. Количество присяжных сокращалось, институт защитников упразднялся. Отменялся предварительный допрос подсудимых. Суду предоставлялось право не вызывать свидетелей. Мерилом для вынесения приговора считалась совесть судьи. руководствующейся любовью к Отечеству. Декретом от 5 апреля 1793 года было установлено, что членов конвента можно предавать суду революционного трибунала лишь по обвинительному акту самого конвента. И этот порядок строго соблюдался. В законе 22 прериаля Такой статьи не было, что больше всего обеспокоило антиробеспирскую оппозицию. В конвенции произошла ожесточенная перепалка. Депутат Рюан потребовал отсрочки принятия декрета, заявляя, что в противном случае он застрелится. Робеспир выступал дважды и добился немедленного ватирования декрета. Однако на заседании 23 апреля «Реаля» на члены Комитета общественного спасения не присутствовали, Бурдон от УАЗы все же настоял на принятии дополнительной статьи к декрету, подтверждавшей исключительное право конвента предавать суду революционного трибунала своих членов. В этот же день, 23 апреля, на заседании Комитета общественного спасения Бело Варен обвинил Робеспьера в желании гильотинировать весь конвент – а затем в запальчивости воскликнул «Я знаю, кто ты! Ты контрреволюционер!» На заседании конвента 24-го при и Кутон обвинили Бурдона, от Уазы и его друзей в интригах, угрожающих Отечеству, и добились отмены дополнительной статьи к декрету, принятой накануне. Грозный декрет от 22-го пререаля вошел в силу в той редакции, в какой он был предложен кутоном. С начала июля 1794 года Робеспер перестал посещать заседание Комитета общественного спасения из-за сильных разногласий с его большинством. Это лишь укрепило позиции его противников. «Он дал нам время договориться о том, как свалить его», — заявил впоследствии Бело Варен. С принятием декрета от 22-го началась самая неприглядная страница в истории якобинского терроризма. Число казни резко возросло, а сами не приняли совершенно хаотичный характер. В конце концов Ира Беспьер, который был главным идейным вдохновителем терроризма, понял, что те, кто должен был бояться террора, сумели использовать его в своих целях. Они злорадно потирали руки, наблюдая усиление террора, так как надеялись, что гнев его жертв и негодование народа вскоре обрушатся на самого Робеспьера. Неподкупный стал осуждать разгул террора, но было уже поздно. Терроризм незаметно из чрезвычайной меры перерос в повседневную практику, превратившись в инструмент расправы с неугодными лицами, способ грабежа, личного обогащения и всяческих злоупотреблений. 4-5 термидора 22-23 июля на совместном заседании правительственных комитетов была предпринята последняя попытка примирения. Одному из организаторов побед революционной армии над интервентами, стороннику Робеспьера Сен-Джюсту, предложили сделать в конвенте доклад об общем положении республики. Предваряя доклад Сен-Джюста, Робеспьер выступил 8-го термидора 26 июля в конвенте с большой речью, в которой бросил вызов всем своим врагам как справа, так и слева. Неподкупный утверждал, что против свободы создан заговор, что своей силой этот заговор обязан преступной коалиции, интригующей в самом конвенте, что эта коалиция имеет сообщников в Комитете общей безопасности и во всех бюро этого комитета, где они господствуют, что в этот заговор входят и члены Комитета общественного спасения, что создана таким образом коалиция стремится погубить патриотов и Родину. В заключении Робеспьер потребовал наказать изменников, обновить все бюро комитета общей безопасности, очистить этот комитет и подчинить его комитету общественного спасения, очистить и самый комитет общественного спасения, установить единство правительства под верховной властью национального конвента, сокрушить все клики и воздвигнуть на их развалинах мощь справедливости и свободы. Робесперу предложили назвать депутатов, которым он не доверял. Он отказался. То, что Робеспер не назвал именно руководителей заговора, было его врагам как раз на руку. Расплывчатость угроз вождя якобинцев объединяла против него значительное количество депутатов, опасавшихся за свою жизнь, и способствовало созданию против него сильного большинства. Впрочем, некоторые имена были уже... Названы. Робеспир резко обрушился на комбона заявляя, что его финансовая политика выгодна лишь богатым и имеет целью разорить и привести в отчаяние бедных, умножить число недовольных. Столь же резко критиковался и Фуше как защитник атеизма. Авторитет Робеспира был еще велик. Конвент встретил его речь громом аплодисментов. Заговорщики в первый момент растерялись. Лоран Лекуэнтр, который еще 24 мая на интимном ужине в присутствии девяти депутатов конвента призвал прикончить Робеспьера ударом кинжала, внес теперь листивое предложение напечатать его речь. Но запретестовал Бурдон от УАЗы, потребовавший передать эту речь на предварительное рассмотрение комитета. На Бурдона резко обрушился Кутон, которому удалось добиться решения конвента о том, что речь Робеспера будет не только напечатана, но и разослана по коммунам республики. И тут поднялся Камбон, которому уже нечего было терять. «Пора сказать всю правду», — заявил он. «Один человек парализовал волю всего национального конвента». Это человек, который только что произнес здесь речь. Это Робеспьер. Комбон полностью отверг обвинение неподкупного в адрес комитетов и заключил, что опасаться нужно властолюбивых замыслов его самого. Депутата поддержали Беловарен, Аммары и многие другие. Принятое решение напечатать речь Робеспьера и разослать ее по коммунам было отменено. Битву в конвенте Робеспьер проиграл. Если неподкупный хотел продолжить борьбу, он должен был теперь вынести ее за стены конвента, обратиться к парижским секциям, к народу. Вечером восьмого термидора Робеспьер пришел в якобинский клуб, где вновь зачитал свою речь. Ему горячо аплодировали — Колло Дарбуа и Бело Варен, пытавшиеся возражать неподкупному, были изгнаны из зала. Однако никакого плана действия якобинцы не наметили. Робиспер был печален. В конце своего выступления он сказал, «Эта речь, которую вы выслушали. Моё предсмертное завещание. Сегодня я видел смерть. Заговор злодеев так силен, что я не надеюсь ее избегнуть. Я умру без сожаления». У нас останется память обо мне. Она будет вам дорога, и вы ее сумеете защитить. После выступления Робеспьер вернулся домой и сразу лег спать. А заговорщики тем временем занимались разработкой своего плана. Тольен, Барас, Фуше, Брудон, Атуазы и другие до поздней ночи вели переговоры с депутатами Равнины, убеждая их голосовать завтра против Робеспьера. И равнина пообещала им свою поддержку. Во всех деталях была разработана тактика обструкции, которой рассчитывали сорвать доклад Сен-Джуста. Приняли меры и на тот случай, если бы Робеспьер все же рискнул обратиться за поддержкой к парижской коммуне. Еще ранее по распоряжению Корно из Парижа были выведены некоторые части артиллерии Национальной гвардии, которые не внушали заговорщикам доверие. Вечером 8-го термидора, когда Робесперу аплодировали в Якобинском клубе, решением Комитета общественного спасения было упразднено Главное командование Национальной гвардии Парижа, доверенное Анрио. Отныне функции командующего должны были поочередно исполнять начальники легионов.